Глава 14. Архитектурные инициативы. Рубинов любил расслабляться в компании, для чего телохранители нередко приглашали в офис девиц легкого поведения. Так было и вечером 1 октября, когда к нему заявился Ир Альтерус со своим партнером. Ир жил с ним в однополом браке а также зам министра финансов Силуан Антонов, согласившийся присоединиться к тусовке. Однако оргия на этот раз длилась недолго, потому что Альтеррус прибыл не для расслабления и получения кайфа, а для обсуждения задания, которое Рубинов и команда должны были выполнить в короткие сроки. Что? «Надо завалить президента!» — хохотнул хмельной директор архитектурных инициатив, оставшись в кабинете наедине с Решалой. «Расплюнуть!» «Поменьше балуйся компьютерными интерактивными игрушками», — посоветовал гость серьезно. «Это наносит непоправимый вред не только информационному метаболизму ребенка, о чем уже заговорили на государственном уровне, но и способности взрослых дядей — самостоятельно обрабатывать информацию. Только что пришло известие о смерти Александра Файнера. Внезапная остановка сердца. У наших инвесторов в связи с этим возникли вопросы. До Рубинова не сразу дошел смысл сказанного. Умер... Файнер? В ресторане «Бизон» час назад. Не может быть. Здоровый мужик. Хотя и не молодой... «Девочек любит, как и все мы», — Альтер Рус подумал, кроме меня. «Главное, что он был весьма предприимчивым человеком». «Да уж», — скривил губы Рубинов, — «будь русские предприимчивы, как евреи, все страны мира были бы под их управлением. К счастью, в реальности все не так. Известны подробности?» У наших западных партнеров нет никаких сомнений, что русские спецслужбы каким-то образом нанесли удар. И это уже не первый раз. Внезапно начал менять стратегию финсектор правительства, пошел на попятную министр промышленности и торговли. Еще пара случаев рангом пониже. Понимаешь, что происходит? Весь хмель Рубинова улетучился. Психотронная атака? Нет. Не лобовая атака. Что-то похитрей. Наш куратор в свите президента полагает, что в дело вмешался призрак. Слиперы? Совершенно верно. Через пару дней нам доставят одну машинку, комплекс пассивной локализации псипотенциальных дивергенций, проще говоря, пеленгатор мозгов и одновременно психотронный генератор, И мы сможем отслеживать и программировать сотрудников «Призрака», окопавшихся в ФСБ, как, впрочем, и всех других людей. Но действовать надо уже сейчас. Поступило распоряжение убрать двух функционеров, мешающих нашим партнерам. Первый — советник президента. «Брусникин, мы уже работаем по нему. Изучаем подходы и варианты ликвидации. Он должен уйти без шума». По естественной причине, примерно как Файнер. Остановка сердца, никаких доказательств и точка. Мы химией не балуемся. Существуют более простые и удобные способы. ДТП, захлебнулся в ванне, нападение с целью ограбления – это слишком грубые варианты. Зато надежные. Говорю же, чтоб без подозрений. Готовьтесь. Завтра придется. «Докладывать шефом. не лучше ли подождать этот ваш э, пси -генератор? Включил на расстоянии, внушил прыгнуть из окна с десятого этажа и «Привет, только если не получится убрать более простым способом, как ты предлагаешь». Рубинов издал смешок. «Классно бы получилось. Приходит советник к президенту в Кремль». И вдруг после разговора с ним выпадает из окна. Вот шум бы поднялся на всю Европу. Президент России лично ликвидирует неугодного советника. Альтеррус не удержался от улыбки. Было бы неплохо, но вряд ли это осуществимо. К тому же президент нам нужен, как ни странно. С какого бодуна? Вся оппозиция мечтает его убрать с поста и вопит на каждом углу. Какой он узурпатор. Не вся. Только та, что мечтает поставить на его место своего человека. Те, кто его окружает, вовсе не хотят смещения президента. Им удобно его обманывать и вести политику, которая выгодна и нашим партнерам. Кто же рискнет обмануть такую фигуру? Озадачился Рубинов. Да все. Кому выгодна либеральная стратегия, которую ему подсунули еще во время смены Ельцина и которую он теперь пестует. Это наш человек. А обманывают его и глава Нацбанка, напрямую руководствуясь повелениями МВФ, и глава Сбербанка, мечтающий кардинальным образом изменить образование в России, свести его к двум классам церковно-приходской школы. Министры обманывают В первую очередь министр промышленности, особенно после раздела Министерства промышленности и торговли на два отдельных министерства. Министр финансов, министр экономического развития. И при этом без него у них в любой момент могут начаться личные неприятности, грозящие не только отставкой, но и уголовным преследованием. Они сбегут. Запахнет жареным сбегут, Как и их большие покровители из того же клана, олигархи, такие как Усманов с его 11 миллиардами фунтов стерлингов, занимающий седьмое место среди всех британских богатеев. Живет в Лондоне, кует деньги в России. На восьмом месте, кстати, наш непосредственный господин Миша Фридман, дружок Фейнера, владелец Альфа-банка и куста клубов. Им как раз невыгодно менять президента. Другого такого для всех миллиардеров и особо приближенных к телу типа госслужащих, к примеру, главы Роснефти, не найти. Вот и балансируем, чтобы все шло под нашу диктовку. Но выглядело бы так, будто все решает президент. Слава богу, пока удается. Я не задумывался над такими вещами. И не надо. Твоя задача — убирать препятствия. Рус рассмеялся. Моя тоже. Мы решаем, кому жить, а кому умереть. Будем делать эту работу хорошо. Проживем долго. А кто второй на... коррекцию? Возродилась пакостная система, начавшая активно препятствовать нашим партнерам осуществлять свою политику. КЗО. «Комитет защиты Отечества. Ты еще не работал с ней, но теперь придется. А убрать надо немного много ни мало председателя этой организации, Мараева Михаила Модестовича, бывший опер ГРУ, бывший замначальника Генштаба Минобороны в отставке. Очень опасный тип. Уберем без проблем». Альтерус с иронией оглядел расслабившееся лицо президента архитектурных инициатив. «Не переоцениваешь свои силы? Фирма Веников не вяжет!» — ухмыльнулся Рубинов. «Ну-ну, хотелось бы убедиться. С кого начать? Лучше всего с Брусникина. Очень умный и вредный старик. Да и что-то зачистил к президенту». Как скажете, начнем с него. А пока что продолжим наш расслабон. Дружище, не возражаешь. Девочки ждут. Альтеррус не возражал.